Трудогализм. Томас Гарди под деревом зелёным Туве Янссон шляпа волшебника. Если ваша жизнь скукожилась до размеров рабочего стола, и вы озабочены только тем, как бы успеть переделать все дела в срок, скрупулёзно отмечая галочками, что уже выполнено, значит, вас захлестнула эпидемия трудогализма. Примечание. Смотрите черезмерная организованность. Конец примечания. В этом случае вас может спасти только незамысловатое и небольшое по объёму произведение, иначе вы не успеете восстановить силы и во всеоружии встретить завтрашний день. Предлагаем самый добрый, самый невинный роман Томаса Гарди Под деревом зелёным. Его герои Участники Мелстокского приходского хора довольно пёстрая компания. В любую погоду молодёжь и пожилые люди, каждый со своим инструментом, собираются играть и петь. Для удовольствия, а не ради денег. Они знают, что на самом деле имеет значение: музыка, немного сидра и радость общения. Жизнь не ограничивается работой. Выйдите из кабинета. Оглянитесь вокруг. В мире столько интересного. Не верите? Тогда познакомьтесь с персонажем, который является бои вашу полную противоположность. Снус Мурмик, один из главных героев книги о Муми-троллях, загадочный скиталец, поэт и музыкант. Каждый год он появляется в Муми-доле. В неизменной зелёной шляпе с пером и с губной гармошкой Муми Тролль ждёт его с нетерпением. Он знает, что вместе с этим путешественником в долину приходит весна. Но Снус Мумрик никогда не задерживается надолго. Он появляется и снова уходит. Снус Мумрик исповедует неотразимо привлекательную философию. Он не просто отпетый бездельник, Но и символ абсолютной свободы, достигший спокойствия и порвавший с материальным миром. Узелок его почти пуст. Он путешествует налегке, предпочитая тщательно изучить тот или иной предмет и оставить его, а не таскать с собой. Он ставит палатку в любом месте, какое ему понравится. Выходите на широкую дорогу, как снус мумрик в бодром, приподнятом настроении. Ведь мир чудесно прекрасен, и в нем, помимо вашего рабочего стола, так много настоящих чудес. Примечание. Смотрите также. Высокое кровяное давление, изнеможение, некогда читать, неспособность справиться с проблемой, одержимость, продать душу дьяволу, стресс, чрезмерная занятость конец примечания